приготовил культуру этих микробов и добавил к ней носовую слизь. К нашему с ним удивлению, мутная от бесчисленного количества микробов жидкость через несколько минут стала совершенно прозрачной. «Прозрачная, как джин, сказал Флеминг. Он тут же испробовал действие слез в подобных же условиях. Капля слезы растворяла микроорганизмы в течение нескольких секунд, Это было поразительное и захватывающее явление. После этого в течение нескольких недель мои и его слезы служили основным объектом исследования. Сколько лимонов пришлось нам купить, чтобы пролить такое количество слез? Мы срезали с лимона цедру, выжимали ее себе в глаза, глядя в зеркальце микроскопа, После этого пастеровской пипеткой с закругленным над пламенем горелки концом набирали слезную жидкость и переливали ее в пробирку. Мне нередко удавалось таким способом добыть полкубического сантиметра слез для наших опытов. Посетители и посетительницы тоже вносили свой вклад. В газете «Сент-Мэри» был помещен рисунок, на котором было изображено, как дети за несколько пенни давали лаборанту сечь себя, а второй лаборант в это время собирал слезы в сосуд с надписью «Антисептики». Весь технический персонал лаборатории подвергался пытке лимоном. Им платили каждый раз по три пенса, они тщательно вели счет и в конце месяца получали деньги за все пролитые ими слезы. Однажды Флеминг, увидев, что у одного из лаборантов очень красные глаза, сказал, «Знаете, если вы поплачете как следует, вы скоро сможете уйти в отставку». Опыты показали, что в слезах содержится вещество, способное растворять с удивительной быстротой некоторые микробы. «Это вещество обладает необычайной активностью», — писал Флеминг. До сих пор меня восхищало гораздо более медленное действие антисыворотки. Если ее добавить в зараженный бульон и держать в водяной бане, проходит весьма значительное время, прежде чем микробы растворятся, да и то не все. Исследуя это вещество, я налил в пробирку густую молочную суспензию бактерий, добавил туда каплю слезной жидкости и в течение нескольких секунд согревал пробирку в руке. Жидкость стала совершенно прозрачной. «Ничего подобного я раньше не наблюдал». Надо признать, что явление в самом деле было поразительным, и Флеминг первым его обнаружил. А помогло чудесное стечение обстоятельств. Ведь таинственное вещество соприкоснулось именно с тем самым микробом, который был наиболее чувствителен к его воздействию. Оно обладало способностью растворять, а значит и убивать с наибольшим эффектом желтые непатогенные коки. И кроме того, это вещество вызывало лизис, хотя и в меньшей степени других микробов, в том числе и некоторых патогенных. Целой серией опытов Флеминг доказал, что оно обладает свойствами энзимов, естественных ферментов. Как назвать найденное вещество? Вопрос, конечно, обсуждался в библиотеке во время чайпития. Райт, как известно, увлекался созданием слов с греческими корнями. Поскольку новое вещество напоминает фермент, энзим, значит его название должно оканчиваться на цим, а раз оно растворяло или лизировало некоторые микробы, его окрестили лизоцимом. Микроб же, с такой легкостью поддающийся лизису, получил от Райта название микрококус лизодектикус от лизис растворения и дейксейн показывать, другими словами, микроорганизм, дающий возможность наблюдать растворяющее действие. Флеминг упорно продолжал свои исследования лизоцима. В тот день, когда он его открыл, ему пришла в голову одна догадка, в которой он все больше укреплялся. Почему естественные секреты организма обладали такими бактерицидными свойствами? Явно для защиты уязвимых поверхностей. Так должно было быть, иначе все люди давно бы вымерли или в лучшем случае не смогли бы развиваться, так как с самого рождения наш организм контактирует с бесчисленным множеством микробов, которые содержатся в воздухе, в воде и земле. Микробы все время попадают на кожу, проникают в нос, в рот, в кишечник. Многие из микробов безвредны, некоторые даже полезны, например, те, которые помогают пищеварению. Организм терпит их присутствие, но противится их проникновению за пределы кишечника, а также чрезмерному их размножению.